Четыре веера, включая и тот, о котором она так мечтала. Торрен не могла в это поверить. Даже один новый веер был бы поводом для великой радости, но четыре веера. Что ж, Торрен быстро почитала, Даже если не все драконы будут жить в форте, Шон сумеет поднять в воздух не менее двадцати крыльев при любом падении. Три новых веера – это три новых предводителя и три госпожи. Кого же решили предложить на эти места Шон и сорка? Вероятно, кого-то из старших всадников. втора не могла не порадоваться за Улоо и Арну, как и за Давида Которела и Питера Семлинга. Выбрать их было бы вполне логично. Но кто еще? У нас 20 взрослых королев, говорил тем временем Шон, и более сотни бронзовых, а также 10-12 коричневых которые могли бы стать прекрасными предводителями. В такой ситуации я считаю, что мы должны положиться на волю случая, потому что иначе нам, он указал на себя и сорку, будет слишком сложно сделать выбор. Итак, вы сами вытяните жребий, который укажет вам, в какой из вееров вы отправитесь. Мы разделим королев, исключая Фаранту, которая останется здесь со мной. Шон нахмурился и обвел собравшихся мрачным взглядом в ожидании смеха, который всегда возникал при намеках на то, что какой-то другой дракон, помимо Карината может рискнуть догнать Фаранту. И ожидания его вполне оправдались. Когда смех стих, предводитель Вера продолжил свою речь. Нора передаст мешочек со жребиями и золотым садницам. Утарий мешочек, предназначенный для командиров крыльев. Я полагаю, правильно будет, если крылья отправятся в Веры вслед за своими командирами, они будучи расформированы. Считают ли всадники такое решение справедливым? Хотя все были немало удивлены таким решением, почти в ту же секунду раздались возгласы одобрения. Оглядевший в сторону видела на многих лицах, восторженное ожидание. Она механически и совершенно бессмысленным движением зажала уши, чтобы не слышать, как откликаются драконы на возбуждение и тревогу своих всадников. Девушка тряхнула головой и в тот же миг ощутила, как Аларанта помогает ей заглушить этот мысленный гвалт. Обычно ей удавалось самой закрыть свой разум от нежелательных голосов, но не сегодня, впрочем, вряд ли Кого-то можно было в этом обвинить. «Конечно, у нас есть еще три кладки, из которых вскоре должны вылупиться юные драконы. Мы распределим их между новыми веерами, как только выясним, кто вылупился», — с усмешкой прибавил Шон. Торы наглянулась, ища глазами Тари и Нору, и увидела, как они поднимаются из-за стола в дальнем конце зала. Ей предстоит выбирать одно из последних, поскольку сидит почти у самого стола вождей Вера. Ожидание было до боли мучительным. Смеет ли она хотя бы мечтать о вере на восточном берегу? Или ей придется остаться здесь, в форте, поскольку она самая молодая золотая всадница, и ей еще так много предстоит узнать? Она должна была бы мечтать о Вере и Толгар, чтобы оказаться поближе к родителям. Что тем более обрадует их теперь, когда ее сестры и братья покинули родной холд, отправившись на обучение к мастерам. Но двойной кратер на восточном берегу вызывал у нее совершенно особое чувство. Она так тщательно распланировала использование тамощних естественных пещер, словно у нее было на это право. Коричневые и бронзовые всадники выкрикивали название своих новых вееров. В восторге вскакивали со своих мест и радостно размахивали руками. К своему удивлению Торен обнаружила, что те, кому достался Тылгар, радуются не меньше тех, кто должен был попасть верно на побережье или на Большом острове. Все происходило так быстро, что она не успевала понять, кто же отправится на восточное побережье. Она с удивлением увидела, как Таре предлагает жребий командирам крыльев, сидящим во главе стола. Почему же тогда Фмар так многозначительно усмехался ей? Она видела, как он вытянул свой жребий. Ей вдруг так захотелось узнать, куда же направила его судьба, что она вздрогнула, когда кто-то дотронулся до ее руки. Обернувшись, девушка увидела стоящую рядом с ней нору. «Ты — последняя из присутствующих здесь садниц королев, которая будет тянуть жребий, — сказала Нора. Надеюсь, тебе достанется то, чего ты хочешь. Потом сорка будет тянуть жребий за отсутствующих». Задержав дыхание, Торин покорно сунула руку в мешочек и ощупала лежащие там несколько листочков. Крепко зажмурившись, она стиснула в пальцах один из них и вытащила его наружу. Выдохни, Рен, с улыбкой проговорила Нора, которую явно позабавил поступок Торен. Девушка вздохнула, нервно усмехнулась, и только потом нерешительно взглянула на зажатую в пальцах бумажку, прочитала ее, потом перечитала еще раз. Ты все время повторяешь Восточный берег, терпеливо проговорила Лоранта. Мы отправляемся именно туда, куда хотели. Да, о, да, да, выдохнула Торен, прижимая к груди драгоценную бумажку. Так куда же ты попадешь? Спросил он Класс, показывая ей свой листок. Он тоже вытянул восточный берег. В приступе совершенно невероятного для нее буйного веселья она обняла Н Класса. Он был слишком удивлен, чтобы воспользоваться удобным случаем, а девушка столь же стремительно отпустила его. Восточный берег! О, она была так счастлива, так крепко сжимала внезапно взмокшими пальцами драгоценное назначение. Девушка лучезарно улыбнулась всем, кто сидел за столом на возвышении. Сорка улыбнулась в ответ, шон с одобрением кивнул. Мгновением позже она увидела лицо Фмара. Теперь его улыбка уже не была такой широкой. Торин вопросительно подняла бровь и по губам Фмара прочла. Телгар. Она изобразила на лице разочарование, однако сказать по чести никакого разочарования не испытала. Тари и Нора направились со своими мешочками к главному столу. Сорка вытянула жребий для отсутствующих золотых всадниц, а Шон – за шестерых отсутствующих командиров крыльев. Итак, теперь вы знаете, в каком вере предстоит жить каждому из вас, по крайней мере сейчас поскольку если мы решим расширить число вееров до шести, нам придется снова разделиться. Все ваши командиры крыльев опытные и знают об управлении вееров столько же, сколько и я. Я об этом позаботился». На этот раз он предпочел не обращать внимания на свист и шутливые замечания, вызванные его последней репликой. На его лице появилась скупая, но хитрая улыбка. «Есть только один способ решить, Кто из вас станет предводителем своего вера? Он снова умолк. Повисла напряженная пауза.